Наемнику показалось, что ему приснился кошмар, но на самом деле кошмар начался после пробуждения и выбегания из каюты. Команда безмятежности в расширенном, включая Инару, в составе толпилась посреди трюма, глазея на какую-то кучу, которой вчера тут определенно не было. Куча состояла из ярко-фиолетовой коробки с рисунком наглой кошачьей морды, миски типа тюремная, изгрызенная особо опасным заключенным, двадцатилитрового мешка с наполнителем и прислоненного к нему лотка. Сверху лежал листок бумаги с размашистой подписью. «Кажется, вы что-то забыли! П.С. Спасибо, друг!» Судя по этой композиции, у конкурентов тоже был декодер. «Как это понимать?» Ледяным тоном осведомился Мэл, глядя на Джейна. На всех остальных капитан так уже глядел по очереди, но никто не дрогнул и не сознался. Оставалась только одна кандидатура, которой Мэл и воззвал. Джейн чихнул, протер слезящиеся глаза и понял, что взбесило капитана больше всего. Если соседский транспортник просто пах кошками, то безмятежность смердела ими, как квартира безумной старухи-кошатницы. «Не ругайте Джейна!» – внезапно вступилась за наемника Ривер. «Он принес мне котика!» «Кота, Джин, Сволочного, вонючего кота!» – рявкнул капитан, не поддаваясь сантиментам, который не терял времени и за ночь переметил весь корабль. Мой корабль! «Кота!» – отвесил нижнюю челюсть наемник. «С чего ты взял, что это кот?» «Потому что минуту назад видел, как он лизал свои поганые яйца, сидя на нашем движке!» Еще более криогенно отчеканил Мэл. «С таким видом, будто только что нас всех переимел!» «А почему ты его не схватил?» По страшным глазам капитана Джейн понял, что задал этот вопрос зря. «У безмятежности было одно волшебное свойство, не раз выручавшее команду. Снаружи корабль выглядел гораздо меньше, чем внутри» где можно было часами бегать по бесконечным лестницам и лазить по воздуховодам. Но в данном случае это оказался скорее минус, чем плюс, потому что кот бегал и лазил быстрее. «Там же кошка была, я помню!» принялся бестолково оправдываться Джейн, всерьез опасаясь за свою жизнь. «Какой идиот будет держать на корабле двух разнополых животных? Они их что, на продажу разводят?» «Нет», – неожиданно возразила Инара. Просто их кошка однажды вышла погулять и нагуляла. Та милая девушка днем ходила по космодрому, спрашивала, не нужен ли кому котеночек. «Котеночек?» — нервно хохотнул Ош. «Да эта тварь размером с пуму, и ты бы видела, какую кучу он навалил в рубке!» «Да, он немножко засиделся и перерос», — сообщила Инара, деликатно пряча усмешку. Девушка говорила, что они уже с кошки глаз не спускают, потому что инцеста боятся. Вот и пытаются поскорее от котика изба пристроить в хорошие руки. Поле сказала, что его зовут Люциком. Снова вмешалась Ривер. Правда, красивое имя. Это в честь того белобрысого хмыря из Гарри Поттера? Цинично уточнила Зои. Нет, что ты? Обиженно возразила Ривер. В честь Люцифера. Поля сказала, что команда была единодушна, и оно ему очень подходит. «Кот тоже божья тварь», — философски заметил пастор, «даже если у него сатанинское имя. Думаю, при должном воспитании оно не помешает ему встать на пути истины. «Немедленно, слышишь? Немедленно! Отнеси эту тварь туда, где ты ее взял!» Мел ногой мешок с наполнителем. «И ее приданное тоже!» Конец капитанской фразы потонул в рёве двигателей. Космический мозгоед взлетал в огромном облаке пыли, оседавший на корпусе безмятежности, как прощальный плевок. Десять секунд, и площадка напротив опустела. Джейн посмотрел на Мэла и понял, что бывают вещи много, много хуже гнутых стволов.